О работе нервной системы. Итак, то, что мы ранее вольно называли внутренней наркозистемой организма, правильнее именовать нервной и эндокринной системами, частью нейроэндокринной регуляции. Для понимания зависимости нас больше всего интересуют процессы в нервной системе. С них и начнем. Нервная система предназначена для передачи информационного сигнала через сеть нервных клеток – нейронов. Место соприкосновения нейронов называется синапсом. Сигнал по нейрону передается с помощью молекул, имеющих электрический потенциал – ионов. Не путайте с электронами – частичками атомов. По-научному такой сигнал называется потенциал действия. Вместе соединение в этом самом синапсе сигнал теряет свою электрическую сущность и передается уже с помощью интересующих нас химических соединений, называемых нейротрансмиттерами, нейромедиаторами или просто медиаторами. Благодаря тому, что синаптическая щель крайне мала, молекулы медиаторов быстро преодолевают ее, и в следующем нейроне сигнал снова становится электрическим. Следует отметить, что в организме млекопитающих есть и чисто электрические синапсы, а также смешанного типа, но их доля мала и в формировании зависимостей они не участвуют. Кроме того, синапсы и сигналы, которые они передают, различаются по функциональному назначению. Они могут быть возбуждающими и тормозными. Задача гашения сигналов в нервной системе не менее важна, чем их проведение. Без этого нервная система ляжет под хаосом собственных импульсов. И количество возбуждающих и тормозных синапсов в организме приблизительно одинаковое. Медиаторы, вырабатываемые различными нервными клетками, также отличаются по своему химическому составу, аминокислотная группа, пептиды и моноамины, и по посланиям, которые они сообщают организму. Сейчас известно более шестидесяти медиаторов. Положительная двигательная активность, драйв, горы сверну – это серотонин. Пониженное его содержание вызывает депрессию. Продукты питания с высоким содержанием триптофана, из которого образуется серотонин, способны улучшать настроение. Это финики, бананы, сливы, инжир, томаты, молоко, соя, черный шоколад. Мелатонин, наоборот, отправляет нас на боковую. Его выработка активизируется при пониженном освещении. Таким образом достигается суточная регуляция активности, а заодно погодная и сезонная. Интересно, что синтезироваться мелатонин способен лишь из серотонина. Поэтому у тех, кто с упоением двигался днем, сон крепче, а нехватка серотонина, например, при депрессии, ведет к бессоннице. Еще один положительный мессенджер — дофамин — сообщает нам чувство удовольствия, награды, счастья. Своим позитивным воздействием влияет на мотивацию и закрепление полученного опыта. Для нас он особенно интересен, так как считается одним из основных виновников никотиновой зависимости. Другие соединения, формирующие положительные эмоции — эндорфины и энкефалины, гормоны радости и счастья. которые вырабатываются в состоянии эйфории, творчества, переживаемого успеха, славы, любви, значительно снижают болевой порог. Замечено, что выработка эндорфинов может активизироваться в ответ на болевой сигнал, стресс с целью снижения неприятных ощущений. Адреналин – это стрессовый гормон. Бей, беги, спасайся. Особенно активно синтезируется в состоянии шока, боли, опасности. Не только тонизирует мышечную систему, но и расширяет зрачки и расслабляет мускулатуру кишечника. Сразу вспоминаются и поговорки про испуганные глаза, и рассказы про встречи с медведем. Норадреналин оказывает действие, аналогичное адреналину. Тонизирует организм, но эмоционально более агрессивен. Это ярость, атака. Рецептор можно представить в виде замочной скважины, а медиатор ключом. Если медиатор может воздействовать не на один тип рецептора, а на несколько, открывает несколько замков, то медиатор видится уже в виде связки из нескольких ключей по количеству открываемых рецепторов или иного мультиключа. Многие гормоны и медиаторы между собой завязаны в цепочку и всплеск одних сигнальных соединений. стимулирует выработку других. Поэтому организм всегда находится под воздействием целой гаммы химических веществ, и их сочетание в различных пропорциях дает то самое разнообразие состояний и эмоций. Чтобы понять, как могут воздействовать на организм различные биологически активные химические соединения, следует получить представление о тех многочисленных процессах, которые происходят в синапсах при передаче сигнала. Общее описание работы химического синапса. Первое: сначала в пресинаптическом пространстве синтезируются молекулы медиатора. Второе: затем они упаковываются в белковые капсулы — везикулы, где и дожидаются своего часа. Третье: при поступлении электрического импульса везикулы нужно доставить к мембране. и выплеснуть медиатор в синаптическую щель. В этом процессе участвуют ионы кальция, которые надо впустить в пресинаптическое пространство, за что отвечают кальциевые насосы, которые открываются при поступлении электрического импульса. Четвертое. Чтобы прекратить выделение медиаторов, из пресинаптического пространства удаляются ионы кальция, для чего работают другие белки-насосы. В синаптическом пространстве медиатор воздействует на рецепторы, тем самым осуществляет передачу сигнала на следующую клетку. После того как молекулы медиатора подействовали на рецепторы, его надо удалить. Медиаторы могут снова упаковываться в везикулы (механизм обратного захвата) или разрушаются предназначенным для этого соединением. Седьмое. Воздействие на рецептор ведет к синтезу в постсинаптическом пространстве молекул вторичного посредника, которые открывают каналы для ионов натрия, благодаря чему химический сигнал снова превращается в электрический. Заметьте, поломка любого из перечисленных механизмов ведет к тому, что передача сигнала будет нарушена, то есть каждый из этапов крайне важен. И, конечно, самое интересное. Это действия ядов, наркотиков, различных лекарственных препаратов. Как они находят лазейки для влияния на организм. Вот, например, как воздействуют яды, лекарства, наркотики или из рубрики «Это интересно». Майтотоксин. Его производят морские водоросли. Блокирует кальциевые каналы. Яд паука черной вдовы, наоборот, создает постоянно открытые кальциевые каналы И медиатор выделяется в синаптическое пространство. Много веществ повторяют воздействие медиаторов, в частности морфин, героин. Яд курары блокирует рецепторы мышечных волокон, обратимо, но надолго, и на них перестает поступать сигнал медиатора ацетилхолина. Кокаин блокирует механизм обратного захвата дофамина из синаптической щели. В результате концентрация дофамина в синапсе начинает быстро превышать свои обычные нормы в разы. Яд рыбы фугу (тетрадотоксин) необратимо блокирует натриевые каналы в постсинаптическом пространстве, возбудимость нейронов падает. Яд лягушек древолазов (батрахотоксин) напротив оставляет натриевые каналы открытыми. считается ядовитей тетрадотоксина в пять девятнадцать раз. Яд скорпионов работает похожим образом. Проформирование зависимости. Помимо перечисленных процессов, в синапсах существуют механизмы защиты от перевозбуждения. При интенсивном воздействии на рецепторы организм автоматически снижает выделение медиатора, а с другой стороны начинает падать чувствительность рецепторов. Называется десенситизация. Поэтому вслед за бурной радостью, как правило, следует упадок. Особенно это заметно на примере детских эмоциональных горок. Если сейчас заливается смехом, то спустя определенное время с большой вероятностью можно ожидать слезки. Принятие алкоголя, впрочем, как и любого наркотика, следует по тому же сценарию – опьянение, похмелье. Если воздействие медиатора или аналогов на рецепторы происходит регулярно, то организм для понижения уровня сигнала в до привычного уровня начинает уменьшать количество рецепторов и снижает уровень выработки собственных медиаторов. Скорость таких изменений зависит от наркотика и интенсивности воздействия и может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев. И этот же механизм защиты формирует зависимость. Если организм уже адаптировался к повышенному уровню определенных медиаторов, то его уменьшение, например, при отказе от курения, приводит к неприятным ощущениям, абстинентному синдрому, провоцирующему восстановление привычного химического баланса. В случае с тяжелыми наркотиками, особенно опиоидными, морфин, героин и другие, все может быть гораздо сложнее, когда И формирование зависимости наряду с другими серьезными процессами может сопровождаться гибелью нейронов центров положительных эмоций и зависимость в таком случае носит пожизненный характер. Про эндокринную систему. В отличие от нервной системы железы внутренней секреции эндокринная система выделяют химически активные вещества гормоны в кровь, лимфу или тканевую жидкость. И далее органы, имеющие рецепторы, чувствительные к тому или иному гормону, получают предназначенный им сигнал. Грубо говоря, глобальное отличие эндокринной системы от нервной заключается в способе передачи сигнала: в одном случае через кровь, в другом через нервы. Работает эндокринная система, конечно, медленнее, но у нее свои задачи, которые большой скорости не требуют. Остается добавить, что некоторые сигнальные молекулы вырабатываются и в нервной, и в эндокринной системах, и разделение на гормоны и медиаторы для них условное. Никотин как яд. Теперь с багажом полученных знаний возвращаемся к никотину. Нам известно, что никотин с одной стороны яд, а с другой стороны обладает наркотическим воздействием. Как это работает? Растение табак для защиты от насекомых выбрало ядовитое воздействие, и под ударом оказались синапсы, соединяющие нейроны с мышечными волокнами. В нервно-мышечных синапсах работает такой медиатор, как ацетилхолин, и табаку за много миллионов лет эволюции удалось подобрать химическое соединение, которое частично повторяет собой этот медиатор. Точнее только ту часть, что взаимодействует с рецепторами мышечных тканей. Проникая в мышечный синапс, никотин воздействует на рецепторы, и мышцы начинают бесконтрольно сокращаться. Начинается судорoga. При этом ацетилхолин, выделяемый синапсами, подействовать на рецепторы, конечно, уже не может – место занято. Таким образом, растение, атаковав нервную систему насекомого, защитило себя. Компьютерный специалист назвал бы такое воздействие DOS-атакой, когда атакуемый компьютер вынужден обрабатывать большой поток левых запросов, а легитимные запросы обслужить уже не может. Нервно-мышечные синапсы млекопитающих работают аналогичным образом, с той разницей, что рецепторы имеют чутинную белковую структуру. Поэтому никотин, являясь неполной копией ацетилхолина, воздействовать на такие рецепторы уже не может, поэтому никотин для человека менее ядовит, чем для насекомых. Полезно будет знать, что молекула ацетилхолина может воздействовать на два типа рецепторов, названных по веществу, которое может на них воздействовать — агонист. Никотиновые рецепторы работают в том числе и в мышечных синапсах, и мускариновые, названные по яду гриба мухомора. Кроме того, никотиновые рецепторы, впрочем, как и любые другие, имеют несколько разновидностей из-за разницы в белковой структуре, и их чувствительность, например, к молекулам никотина или ацетилхолина, тоже отличается. Следующими значимыми для воздействия никотина на организм являются симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы, управляющие работой внутренних органов. желез внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов. Симпатическая управляет органами, когда мы тратим энергию, физическая и эмоциональная нагрузка. Парасимпатическая работает при возобновлении сил, отдых, питание. При попадании никотина в организм он стремится воздействовать на рецепторы обеих систем, и тогда работа внутренних органов приходит в диссонанс. Вспоминайте свои первые сигареты. Бледность, испарина, давление прыгает и другие не самые приятные последствия. Те же самые ощущения можно получить после многомесячной паузы без сигарет. Со временем парасимпатическая система адаптируется к регулярной стимуляции никотином и слабо реагирует на никотин. Остается в основном слабое возбуждающее действие по симпатике. И считается, что никотин преободряет. Замечает ли это курильщик? Я, например, пока курил, никаких похожих ощущений не находил. Параллельно в ответ на появление никотина в крови организм запускает защитные механизмы. Для этого он начинает интенсивнее гонять кровь, чтобы разбавить концентрацию отравляющих веществ, и главное, быстрее пропустить кровь через печень, основной фильтр тела. Где, к примеру, никотин превращается в уже безопасный катинин, и с этим великолепно справляется гормон адреналин, вырабатываемый в надпочечниках. Как только кровь, отравленная никотином, достигает надпочечников, срабатывают находящиеся там никотиновые рецепторы, и надпочечники тут же начинают выделять адреналин, который активирует защитные механизмы организма. Вот вам и адреналиновое табачное возбуждение. Никотин – наркотик. Ну и самым главным органом, где и формируется зависимость, является наш головной мозг. Нейроны, имеющие никотиновые рецепторы, рассеяны по всему головному мозгу и встречаются в самых разных отделах центральной нервной системы. В продолговатом и среднем мозге, гипоталамусе, больших полушариях. Медиатором, воздействующим на эти рецепторы, является ацетилхолин. И роль ацетилхолина в головном мозге можно охарактеризовать как нормализующую. Ацетилхолиновые нейроны находятся в основном в центрах, связанных с общим уровнем эмоционального состояния и бодрствования. Если нервная система человека перевозбуждена, то ацетилхолин оказывает подтормаживающее действие. А если требуется разбудить организм, как в прямом, так и в переносном смысле, Дуацилхолин активирует работу нервной системы, и как нам уже знакомо, регулярная стимуляция никотином ведет к изменениям в синапсах: падает выброс ацетилхолина, а количество никотиновых рецепторов уменьшается. Таким образом, организм как бы встраивает никотиновое воздействие в механизм поддержания эмоционального баланса. И, конечно, отказ от приема никотина. Ведет к нехватке ацетилхолина и, как следствие, эмоциональной дестабилизации. Знакомо каждому курильщику: то депрессия, то агрессия. Помимо этого, воздействие никотина ведет к выбросу множества других медиаторов, в частности гамма-аминоасильной кислоты (ГАМК), глутаминовой кислоты, дофамина. И здесь, конечно, выделяется дофамин. Дофамин — важнейший медиатор системы вознаграждения мозга. Естественным образом выделяется при удовольствии, удовлетворении, дает положительные эмоции, связанные с новизной, творчеством, юмором, влияет на обучение. Удовольствие, связанное с движением и даже позитивные воспоминания могут увеличить уровень дофамина. И нехватка дофамина может формировать сильнейшую зависимость. Как никотин влияет на дофамин? Существует несколько способов. Через гамма-аминомасляную кислоту, основной тормозной медиатор мозга. Активация нейронов, выделяющих гамма-аминомасляную кислоту, происходит через никотиновые рецепторы, и ГАМК участвует в дозировании, а точнее торможении уровня выделения дофамина. ГАМК торможение нужно, чтобы не слишком радовались, когда это неуместно. И активация ГАМК нейронов никотином сначала тормозит выброс дофамина, но затем никотиновые рецепторы перегреваются и перестают реагировать на воздействие. Про перегрев. На ГАМК нейронах располагаются самые чувствительные к никотину рецепторы – А4-бета-2. которые реагируют на никотин сильнее, чем на ацетилхолин. И длительное воздействие никотина на эти рецепторы приводит к тому, что включается защитный механизм нейрона – десенсибилизация, и он перестает передавать сигнал. В результате перегрева ГАМК торможения снимается с выделения дофамина, и его уровень повышается. В дальнейшем никотин вымывается из синапса, Никотиновый рецептор восстанавливает свою работу, и ГМК торможения блокирует поток халявного дофамина. Теперь давайте обратимся к своему опыту. Насколько мы замечаем это дофаминовое объединение, как это бывает при употреблении сильнодействующих наркотиков, например кокаина? Да не насколько. Сигареты остаются разрешенными наркотиком, потому что не изменяют сознание. но зато неконтролируемой нервной системой подъем дофамина замечается организмом, и в дофаминовых синапсах запускается защитный механизм. Количество выделяемого дофамина уменьшается, а количество никотиновых рецепторов падает. Вот вам зависимость по дофамину. Описанный сценарий повышения дофамина при табакокурении не единственный. Например, стимуляция никотиновых рецепторов. увеличивает выброс глутаминовой кислоты, которая в свою очередь ведет к выделению дофамина. Подводя итоги, отметим, что несмотря на все разнообразие медиаторов, рецепторов, нейронов и их хитросплетение, никотиновая зависимость формируется по двум медиаторам: ацетилхолин и дофамин. И второй момент: прием никотина не способен подарить какие-либо позитивные ощущения. Есть только кнут, пряника нет. Но оно и к лучшему. Проще будет расстаться с этим занятием. Сверяемся с новичками. «Первачок, что надо!» — похвалил Чонкин, вытирая ладонью проступившие слезы. «Аж дух зашибает! Из хлеба или из свеклы?» «Из дерьма, баня!» — со сдержанной гордостью сказал Гладышев. Иван поперхнулся. Это как же? – спросил он, отодвигаясь от стола. Рецепт, Ваня, очень простой, – охотно пояснил Гладышев. Берешь на кило дерьма кило сахара. Владимир Вайнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Получается, что никотин – это и яд, и наркотик. Чего в нем больше? Какое воздействие мы сильнее замечаем? Когда еще курил? Я старался наблюдать за своими ощущениями, пытался разобраться в причинах зависимости. И, честно говоря, ничего приятного, что могло бы притягивать, в сигаретах не находил. Но не давал никотин, радости и веселья, хоть ты тресни. Приятное мог почувствовать разве что при очень большом напряжении и фантазии. В основном лишь симптомы отравления. Кстати, ничто не мешает вам тоже начать прислушиваться к своим ощущениям. Что чувствуется до, в процессе и после перекура? Каков он табачный кайф? Что в нем такого приятного? Пройтись по каждой составляющей: запах дыма, привкус во рту, изменение эмоционального состояния, в какую сторону? Что испытывает голова? Полегчало ли? Прочие последствия курения? Произвести замеры не однажды, а в различных обстоятельствах. Для успешного отказа от курения это будет очень полезно. Если ради эксперимента выкурить три или пять сигарет подряд, то и тогда не возникает и намеков на наркотическое опьянение. Зато отчетливо ощущается, как с каждой затяжкой нарастает интоксикация. Да, никотин позволяет сбросить раздражение, дискомфорт, восстановить свое нормальное состояние, но не более. Если вспомним свои первые настоящие сигареты, когда еще организм не адаптировался к никотину, то и там никаких приятных наркотических ощущений не обнаружим. Первая затяжка проходит на ура, оставляя недоумение. И чего? Что в этом такого приятного или неприятного? Ну просто несколько удушающий дым, но терпимо. Спустя две-три затяжки нас посещает некоторая слабость. Далее волна накатывает, усиливая признаки отравления. На теле появляется легкая испарина, а побледневшее лицо выдает дебютанта. Нарушается координация движений, сердце начинает учащенно гонять кровь. Хочется приземлить свое тело и дать ему пережить отравление, но оно нарастает, и организм в попытке очиститься от ядов подает признаки тошноты. А если сигареты были крепкими, то и в туалет могло потянуть. Знакомо всем. Яд-то один, и реакция на него стандартная. Эти ощущения, наиболее правдивые, еще не искаженные зависимостью, честно информируют, что реально дает нам каждая последующая сигарета. Что же касается приятных переживаний, то их при первой сигарете не было и быть не могло. Не бывает их и при втором, и третьем, и пятом сеансе. Так же и сейчас. Вспомните свои каждодневные дежурные сигареты. Удовольствия с точки зрения физиологии они не доставляют, только отравление. График воздействия никотина. Дополнительные факторы. В нашем распоряжении имеются некоторые временные факторы, которые тоже влияют на формирование зависимости. Отобразим их на графике применительно к одной сигарете. Хотя представленная кривая далека от реалий жизни, в действительности на протяжении дня мы имеем нечто пилообразное. Зато на ней мы можем выделить отдельные стадии. Итак, по горизонтальной шкале время, по вертикали содержание никотина в организме. Вертикальными штриховыми линиями кривая разделена на следующие фазы: а) поступление никотина и насыщение организма – резкий взлет кривой; б) обычное курение, медленный подъем, c, фаза быстрого вывода никотина, резкое снижение, d, вывод остатков никотина, длительное и плавное снижение. Наиболее интересными для нас являются фазы а, c и d. Фаза поступления никотина, а. Она интересна скоростью воздействия никотина. своими короткими семью секундами. Насколько это влияет на формирование зависимости? Сложно представить, чтобы желанным был наркотик, воздействие которого наступало бы через сутки после приема, а если результат наступает сразу, то он легко закрепляется в мозгу. Чем быстрее организм реагирует на наркотик, тем крепче способна удерживать зависимость. Быстродействие имеет ряд простых, но эффективных механизмов влияния. Умеет благодарить жертву за своевременный прием исполнением желания, захотел покурить, и уже через семь секунд ожидаемый эффект достигнут – счастье и только. Он же может и наказывает за непослушание. Если курильщик запретил себе курить, то осознание факта, что счастье находится всего в семи секундах, превращает отказ в жестокое наказание. Следует отметить и простоту приема никотина, который работает по той же схеме. Факторы быстродействия и простоты являются сильными сторонами никотина. Чем проще получение гарантированного приятного эффекта в ожидаемое время, тем легче заработать зависимость от него. По этим параметрам никотин серьезный соперник. Фаза быстрого вывода никотина – С. По-научному это называется периодом полувовведения и составляет около 90 минут – полтора часа. Периодом полувовведения принято объяснять среднесуточную норму потребления сигарет – около пачки в день. Но сдается мне, что интервалы между перекурами больше коррелируют не с содержанием никотина в крови, а с фазами активности человека – которые тоже находятся в диапазоне 40-50 минут. Согласитесь, что когда мы бодры и веселы, дело спорится, и мы можем легко отодвинуть мысль о сигарете. Процесс захватывает. А когда сдулись, то отмахнуться становится сложнее. И чем утомительнее работа, тем чаще тянет на перикур. Получается, что между табачным интервал фактор не только физиологический. фаза медленного вывода никотина. Д. Артодоксальный курильщик днем себя до фазы Д как правило не доводит, уж слишком тяжко жить без никотина. Но ведь каждый из нас курит не круглосуточно, есть значительный перерыв на сон, и именно в ночные часы наступает фаза, когда содержание никотина постепенно падает, можно сказать до нуля. И что интересно? В эти часы каждый из нас себя великолепно чувствует, хотя согласно теориям о концентрации никотина в крови ночью нам должно быть совсем недосна. Выходит, что организму никотин вовсе не так нужен, как принято думать, а вот днем, когда психика бодрствует, потребность в никотине становится жизненной необходимостью. Напрашивается вывод, что наша с вами табачная зависимость. имеет не только физиологическую природу, но и психологическую. Никотин. Выводы. Материала по теме мы изучили много. Давайте резюмируем и сформулируем выводы. Итак, как воздействует никотин? Кратко, но в деталях. Организм курильщика ленится поддерживать уровень ацетилхолина и дофамина. Постепенно их уровень понижается. Курильщик испытывает дискомфорт, хватается за сигарету. Никотин воздействует на холиноргические никотиновые рецепторы головного мозга, выполняет нормализующую функцию, подменяя ацетилхолин. Также стимулирует выработку дофамина. Уровень необходимых медиаторов восстановился, самочувствие курильщика пришло в норму. В норму это в такое же состояние. Как у любого некурящего человека. Просто организм некурящего легко, не замечая, поддерживает этот уровень, а курильщику обязательно нужна порция стимулятора никотина. В этом плане даже начинающий курильщик похож на плотно подсевшего наркомана, когда наркотик принимается уже не ради кайфа, а главным образом, чтобы не ломало. Вот мы и смолим свои легкие, лишь бы вернуться в комфортное состояние. Заметьте, ни о каком дополнительном удовольствии речи нет, никаких приятных ощущений, разве что счастье, что отпустила. Весьма убогое счастье, хочу заметить, которое заключается лишь в том, чтобы опять не было больно, рабское, забитое такое счастье. Я допускаю, что при курении уровень дофамина может подпрыгнуть чуть выше нормы, но насколько это чуть ощущается в повседневной жизни? Мы замечаем его, когда выкуриваем очередную сигарету. Можно ли это чуть брать в расчет и подвергать свой организм ради этого чуть постоянному воздействию ядовитых веществ? Ключевой итог перекура, да, я опять в норме и только. Если же снова пробежаться по пунктам воздействия никотина и выделить самые существенные, то заметим, что никотин как таковой нам в общем-то и не нужен, а требуется лишь дофамин. И ацетилхолин, который обленившаяся нервная система вырабатывать не спешит. Нет нужного уровня медиаторов. Пнули стало хорошо. И в таком случае просто напрашиваются следующие выводы: табачный дискомфорт, никотиновый зуд – это нехватка ацетилхолина и дофамина. Никотиновая зависимость – это лень нашей внутренней биохимии. Следовательно, для того чтобы правильно бросить, нам предстоит: первое, обеспечить стабильный приток ацетилхолина и дофамина; второе, восстановить нормальную работу организма, научить его снова поддерживать биохимический баланс без никотинового пинка; и отдельное наблюдение по никотину. Во-первых, никотин это слабый наркотик. Как на фоне других внешних стимуляторов, так и на фоне собственной биохимии организма. Во-вторых, никотин, в силу своей слабости, не в состоянии серьезно нарушить работу нервной системы, благодаря чему даже самый страстный курильщик не деградирует до состояния наркомана, плотно подсевшего на это дело. В-третьих, так как наркотическая составляющая в никотине очень слаба, А нервная система работоспособна, то если направить ее мощь на борьбу с потребностью в слабеньком никотине, справиться с зависимостью будет легко и даже приятно для организма. Дело за малым – подключить мощнейший ресурс – собственную биокухню. Какие есть варианты подключения? Альтернативные стимуляторы, прием пищи, процесс простой до безобразия. жизненно необходимый, а главное имеющий стабильный результат. Умиротворение после насыщения позволяет спокойнее относиться ко всему, что в голодном состоянии вызывает бурные эмоции. Программа продовольствия в обмен на наркотики популярный метод решения проблем. Неудивительно, что многие курильщики после неправильного бросания переходят на этот очевидный способ компенсации витамина удовольствие и как следствие быстрый рост избыточного веса даже стройные от рождения начинают уверенно набирать лишние килограммы понятно что это не лучший метод стимуляции кофе и другое это вариант оптимизированного приема пищи действительно зачем глотать все подряд если можно сосредоточиться на наиболее эффективных стимуляторах возможно, менее калорийных, но это тоже не выход. Тот же кофе проигрывает сигарете по применимости. Попробуйте на протяжении дня пить с интервалами в 30-45 минут. Скоро мочевой пузырь или сердце подскажут, что это неестественно. К тому же подмена одного стимулятора другим не способствует восстановлению. Курительщик, как был наркозависимым, так и ему остается. И в случае эмоционального всплеска психика будет привычно тянуться к подручным стимуляторам, а не полагаться на собственные силы. Однажды несостоявшаяся чашечка кофе будет заменена сигаретой. К сведению эффективными пищевыми антидепрессантами также считаются йогурт, шоколад, миндаль, жасминовый и ромашковый чай, рыба, брокколи, чеснок. физическая нагрузка тяжелый но тоже вариант стимуляции причем тяжелый именно в организационно-практическом плане во-первых придется еще потрудиться чтобы получить необходимую порцию стимулятора это требует силы и времени во-вторых перекуры требуются с интервалами в тридцать сорок пять минут в стрессовой ситуации чаще У большинства людей нет возможности исполнять упражнения с такой периодичностью. В третьих, сигарета способна дать эффект уже через семь секунд. Эффект от упражнений достигается дольше. Кроме того, сигареты требуются и в случае стрессовых ситуаций. Редко у кого есть возможность браться в такие моменты за физические упражнения. В нашем социуме принято эмоции сдерживать, а не давать воле рукам. в прямом и переносном смысле. Если спортивный образ жизни для вас привычен, то занятия безусловно помогут. И вообще активность только приветствуется. Но если спорт для вас это очередная попытка изменить жизнь или вы ожидаете скорых спортивных достижений, то лучше не связывайте логический отказ от никотина со спортивными занятиями. Одно от другого должно идти независимо. Иначе неудача в спорте может привести к срыву в отказе от курения, и наоборот. Как бы не была очаровательна методика с физическими упражнениями, рекомендовать ее значит завести бросающего в еще один тупик. В общем, спорт и прочая активность — это большой плюс. Революции и прочие потрясения — это серьезный минус. Все остальное. Рассматривая различные варианты стимуляторов, чаще всего сталкиваешься с их трудноприменимостью. Но самое слабое их место – подмена одного стимулятора никотина другим и, как следствие, образование жесткой зависимости результата от внешних условий. Возможность сделать физические упражнения, наличие кофе, вероятность организовать отдых и прочие слишком непостоянные факторы. В один момент отсутствие необходимого заменителя приведет к тому, что сигарета в конце концов будет принята. Нестабильные условия избавления и, как следствие, слишком предсказуемый отрицательный результат. Ставить успех отказа в зависимости от любого внешнего условия недопустимо. К тому же при такой подмене зависимость остается, она только трансформируется. Была никотиновая, стала кофеиновая, и то не надолго. Откат к табаку не заставит себя ждать. Волшебные таблетки и прочие наркотики из интернета. Основываясь на полученных данных, ученые предлагают разрабатывать новую стратегию лечения от табакозависимости посредством применения лекарств, которые могли бы искусственным образом повысить уровень дофамина. и тем самым помочь курильщику отказаться от вредной привычки. Подобные заявления шокируют. Разве эти ученые забыли про другие наркотики, уже исполняющие такие функции? Или история героина, который в начале прошлого века тоже продвигался как эффективное средство для излечения морфийной зависимости, ничему не научила? Или это всего лишь ошибочная интерпретация от журналистов? Но почему эта мысль тиражируется на сайтах профессионалов? Почему некоторые ищут выхода из табачной зависимости, делая упор на те же стимуляторы, а по сути наркотики? Откуда такая детская вера в чудо? Вот дадут волшебную таблетку, я в две секунды некурящий. Вы как курильщик в такое счастье поверите? Воздействие прочих наркотиков расслабляет и лишь способствует принятию других стимуляторов. Вы слышали, чтобы кто-либо, став наркоманом, бросил курить? Да и сами знаете, принятие даже малой дозы алкоголя лишь увеличивает тягу к никотину. Цель правильного отказа не вливать даровой синтетический дофамин, а научить организм самому поддерживать необходимый биохимический баланс и восстановить собственную полную работоспособность. Правильный дофамин. Откуда же в таком случае организм будет черпать так нужный нам дофамин? Чтобы разобраться в этом вопросе, опять углубимся в дебри научных знаний, но на этот раз не настолько, как с пониманием природы никотина. В начале прошлого века, как раз сотню лет назад, в психологии было модным такое течение, как бихевиоризм, или, иными словами, поведенческая психология. Сейчас это направление, можно сказать, поглощено когнитивной психологией, но между тем бихевиористы и сами успели сделать ряд интересных наблюдений и открытий. Одно из таких наблюдений, что между эмоциональным состоянием и поведением существует тесная связь. Если настроение на нуле, то и головушку свесил, и спину согнул, и на лице кисло. знакомо и по сказкам и по жизненному опыту. И наоборот, когда жизнь кипит в хорошем смысле этого слова, то тело и эмоции на лице сами кричат за нас: у меня все в порядке, я круче всех. Но это и без психологов всем известно. Самое интересное заключается в том, что эта четкая связь работает в обоих направлениях. Например, если при плохом настроении расправить плечи, спину, начать двигаться энергичней, говорить бодрым голосом, а на лице нарисовать улыбку, то настроение автоматически поползет вверх. Не сразу, но обязательно изменится в лучшую сторону. Как пить дать? Настоящая бодитерапия, причем весьма эффективная. Понятно, что в убитом настроении тело будет сопротивляться. Оно стремится быть адекватным хмурому расположению духа. Поэтому, чтобы расправить плечи, потребуется сделать над собой усилие, но оно того стоит, работает, проверено тысячи раз разными людьми. Попробуйте со жвачкой во рту говорить о тонких душевных переживаниях, или съежившись, заявить о своей силе, мощи, самоуверенности, превосходстве. И наоборот, с развернутыми плечами и улыбкой на лице жаловаться на жизнь. Все это будет неестественно, не только для наблюдателя со стороны, но и по внутренним ощущениям. Чем нам будет полезна данная информация? Тем, что между нашим эмоциональным состоянием и внутренней биохимией существует такая же тесная связь, и даже более тесная, и она тоже может работать в обоих направлениях. Обмен веществ управляет нашим эмоциональным состоянием и общим тонусом организма. Это его прямое назначение. Именно через чувства мы сохраняем связь с окружающим миром, и именно через настрой, через тонус химия задает русло нашего поведения. Поэтому мы можем смело утверждать, что между обменом различных веществ в организме и эмоциональным состоянием Связь самая непосредственная, и при желании через эмоции мы можем управлять нашими внутренними процессами. Сложно поверить, и тем не менее это так. Примеры. Допустим, вас однажды расстроила какая-то ситуация, и когда вы вспоминаете ее, внутри все снова начинает бурлить. То же самое при положительных воспоминаниях или радостных ожиданиях. На стадии влюблённости просто мысль о любимом человеке может легко изменить тонус всего организма. Также пребывание в мечтах или воспоминаниях имеют одну и ту же природу – потребность погрузиться в сладкий сироп гормонов и медиаторов. Другой пример из мира детства: ребёнок учится сердиться, решительно надул щеки. Он ещё не расстроен по-настоящему. Но знает, что в ответ на текущую ситуацию надо выразить свое веское недовольство. Он угрожающе сложил бровки. Однако, если его растолкать, рассмешить, то он поведется, начнет улыбаться, но тут же снова постарается сосредоточиться. Не мешайте мне учиться обижаться. И вот вызываемые эмоции начинают прибывать. Не прошло и пяти минут, как все в сборе, и уже не ребенок управляет ими, а они захватывают его и начинают терзать маленькое сознание, вплоть до безудержной истерики. Чертей вызывали, получите и распишитесь. В следующий раз нагнетание высоких чувств происходит быстрее, по протаремной дорожке идти проще, а на третий раз факт личного участия в этом деле останется незамеченным. Эмоции сами цепляют человека и тащат куда хотят, с чем зачастую мы и идем дальше по жизни.